Глава восьмая. Опасная миссия. В подвальных помещениях затих грохот. Наши оттаскивали раненых вниз, в лазареты, которые были там заранее приготовлены. Большинство вражеских солдат так и осталось на земле. Лишь некоторые медленно брели или вовсе ползли в сторону своего временного штаба по двой боли своих друзей и свой собственный. Со стороны их лагеря в нашу сторону приближалось два человека с белым флагом. Идти было далеко, но они приняли решение продвигаться пешком. Скорее всего, перестраховались, чтобы их не взорвали по дороге. Мы наблюдали, как они обходили своих раненых и мертвых, а на их лицах было отчетливо видно выражение бескрайнего ужаса. «Мы...» – начал было один из них, невысокий пузатый мужчина – но он запнулся, подняв взгляд с сраненых на меня. Не мог понять, кто я или что я. Один рукав моего плаща висел плетью, так как там ничего не было. Из ворота торчала визуально полностью металлическая голова, а в единственной руке, которая тоже была металлической, находился револьвер старого образца. Такими люди уже давно не пользовались. «Вы что-то хотели спросить, не так ли?» поинтересовался я, нарушив затянувшееся молчание. «Извините, мы можем забрать наших раненых? Им нужна медицинская помощь», сказал он дрожащим голосом. «А ты главный? Ты руководил операцией?» «Нет», — ответил второй, высокий накачанный якудза. Из-под коротких рукавов майки камуфляжного цвета выглядывали татуировки. «Это я руководил нападением». Не раздумывая, я выстрелил ему в ногу своим последним патроном из обоймы. Его спесь тут же сошла с лица. Он упал на землю и схватился за ногу, но не крикнул. Было видно, как крепко он сжал челюсть от боли. — Если бы вот этот толстый был главным, я бы понял. Вон, посмотри, он обоссался. Почему ты отправил солдат умирать, а сам остался там, в штабе? — Потому что начал он говорить сквозь сжатые зубы. «Мы думали, это будет лёгкая победа, как учение». «Ну, согласен, да. Было страшно. Ладно, забирайте своих раненых». А как только они отошли от меня на несколько сотен метров, я продолжил уже обращаясь к Марку. «Я поеду домой на денёк и затем вернусь сюда. Франко скажешь, где вас искать, хорошо?» Не дожидаясь ответа, я побрел вдоль наших укреплений. То, что происходило вокруг, было ужасно. И мой шлем погасил запахи, потому что в воздухе пахло порохом, говном из разорванных кишок и металлом, этим едким запахом крови. Оглядевшись, я увидел, что большинство людей снова надевало свои противогазы и респираторы, несмотря на то, что находились мы далеко за чертой города. «Фарт!» Я никак не мог найти этого старика. Мы просили его уехать, но он же — герой. Куда это ему ехать, когда здесь защищают его дом? «Форд, ты куда спрятался?» И тут моему взгляду предстало то, чего я боялся все это время. Он улыбался мне. Из уголка его рта текла капля крови. И он держался за живот, а между его пальцами толчками вытекала жизнь. «И я тут!» «Тут, друг мой», — хрипло отозвался старик, смотревший на меня с отеческой любовью. «Ты чего улыбаешься? Зачем?» Голос мой стал таким тихим, что я сам себе еле слышал. Я упал на колени рядом с ним и сжал протянутую им руку. Я не мог ее почувствовать, не мог согреть. «Я иду домой, к дочке и жене. Ты когда-нибудь точно с ними познакомишься?» Они замечательные, но не смей засматриваться на мою девочку. Не буду, старик, не буду, честно. Тебе нельзя говорить. Молчи. Помогите! — крикнул я, оборачиваясь и ища кого-нибудь похожего на медсестру или врача, которые бегали всюду, пока я шел. Но сейчас я никого не мог увидеть. Я бы заплакал, если бы только мог. Создай место, где все будут счастливы. «Создай! Я же знаю, ты можешь! Ты кулаком двери вышибаешь!» С каждым словом он говорил все тише, и я наклонялся все ниже, чтобы услышать, что же он говорит, и последнее его слово было. «Создай!» Я был так близко к его лицу, что услышал, как вместе с этим словом вышел и весь последний воздух из легких. Я все ждал, когда он их наполнит вновь, а он просто лежал и ничего не делал. Стоя на коленях, в таком положении я провел еще много часов, держа на своих руках старика, с которым мы познакомились не так давно, но который был смелее и храбрее многих, кого я знал в этом проклятом городе людей и металлолома. Подняв форда, я побрел к пикапу, на котором он приехал сюда. Тот стоял в нескольких километрах от основной дороги, спрятанной за горкой, где мы всегда оставляли машины. Усадив тело на пассажирское сиденье, я пристегнул его, сел за руль и поехал. Проезжая мимо вражеского лагеря, увидел их главнокомандующего. Он стоял на коленях и смотрел мне прямо в глаза, а затем резким движением короткого меча вспорол себе живот, а какой-то незнакомый мне человек, все время стоявший у него за спиной, Одним резким движением отрубил ему голову. Я мог бы проникнуться к нему толикой уважения, но каждый раз, когда я поворачивал голову в сторону Форда, во мне разгорался огонь с новой силой. Оставляя за собой шлейф из пыли, я, наконец, добрался до центральной дороги и поехал домой. Было удивительно, что уже закат. Казалось, что все, что произошло, можно рассказать за несколько минут, но мы... «Провели там целый день». «Да, друг», — обратился я к Форду. «Как все быстро произошло». Через полчаса или час время опять текло непонятно. Свернув на свалку, я вывернул между кучами металлолома, проехал еще немного и остановился. Не выходя из машины, открыл нижнюю часть своего лица и закурил сигарету, одну из тех, который собрал с трупов якутс в подвале всего несколько дней назад. Жители все выходили из своих домов и шахт, где работали. Их привлёк звук двигателя, и теперь они смотрели на нас и не понимали, почему мы не выходим. Они подходили все ближе, осторожно, как животные на водопое, но увидев тело старика и его закрытые глаза и голову, свисающую на грудь, остановились и просто смотрели то на него, то на меня. К машине подошел док, он открыл пассажирскую дверь, отстегнул ремень и потихоньку вытащил Форда на улицу, чуть не уронив. Но к нему подскочил Франсуа, и, удерживая старика под мышки, они его куда-то понесли. — Что случилось? Что случилось? — шепталась толпа. — Он же только проводить бедуинов поехал. Вот старик, вечно лезет куда-то. Люди, не зная, что делать и как себя вести в таких ситуациях, начали расходиться, наверное, еще очень долгое время они будут обсуждать произошедшее и делать разные догадки. Я вышел из машины, подошел к помещению, куда занесли Форда. Это был просто какой-то склад, и постучал в дверь. «Да?» — раздался голос Дока. «Можно тебя на минуту?» «Да, конечно!» Он выглянул из-за двери. «Не приделаешь мне руку какую-нибудь?» Шла операция несколько часов, и доктор все время сетовал на то, как мне несказанно повезло, что оторвали протез, а не вырвали его из тела. Тогда бы я навряд ли выжил бы. Что батарейная жидкость, которая в них используется, вроде бы может взорваться. Хорошо, что этого не произошло. Хотя все рассказывают о таком, но никто никогда и не видел. Потом он мне рассказал, как у них дела. Тоннели росли, погода портилась. Прошло чуть меньше года с нашей первой встречи. Шла зима, если это можно было так назвать. Днем дуют сухие ветра и температура под 30, а ночью она опустится к нулю. Я спросил, как дела у кити Доктор, тяжело вздохнув, сообщил, что ломка еще не кончилась, но она держится молодцом. В общем, мы говорили обо всем, совершенно обо всем, кроме нашего мертвого друга в соседнем помещении. Ты закончишь, и я поеду. Обратно. Может, переночуешь? Да нет, надо бить, пока они не подготовились. Надо, чтобы они подавились своей жадностью. Уже стояла ночь, а на небе через облака проглядывали редкие звезды, когда я подъехал к месту сражения. Сумрак спрятал все ужасы. Да, мертвых людей здесь уже не было, но никто не подбирал внутренности и не вытирал кровь. Я бросил пикап прямо у входа, не боясь, что его кто-то угонит, и тут услышал у себя за спиной голос. "Стой, кто идёт? Прохода нет". "А кто спрашивает?" прокряхтел мой динамик. Человек сделал шаг ко мне, направил фонарик на лицо и, увидев его от неожиданности, упал на задницу прямо в пыль. "Простите, проходите, я не признал вас". Спустившись в подвал, Я оказался как будто на рынке. Люди бегали туда-сюда, была суматоха, около входа располагался лазарет, и оттуда были слышны стоны, храп и негромкие разговоры. Я прошел дальше и углубился в помещение, поймав мимо пробегающего паренька, схватил его и спросил дорогу к базе Франка, а, получив ответ, отправился дальше. Пройдя половину пути, начал и здесь замечать следы битвы. Множественные укрепления были в следах от патронов, везде виднелись кровавые лужи и кучи гильз, в стенах чернели дыры от взрывов. Спрашивая дорогу еще несколько раз, я, наконец, добрался до заветного спуска в самодельное подвальное помещение. В этот раз здесь не было веселья, и люди просто сидели в креслах и на диванах, кто-то курил сигареты, кто-то дремал. Когда я спустился, большинство соскочило со своих мест и направила на меня оружие. Они были напряжены и напуганы происходящим. Но, увидев плащ, металлические руки и услышав стук ноги по паркету, успокоились и опустились на свои места. Бугая с трубкой вместо глаза, который в прошлый раз произвел на меня впечатление, не было. Интересно, умер ли он в бою, дезертировал или просто где-то отдыхал в другом месте. Войдя в офис, я увидел франко с сигарой и стаканом виски а напротив него — марка с эластичным бинтом на ноге. Хорошо, что не гипсом. Мои союзники горячо о чем-то спорили. «Что тут происходит?» — спросил я. «О, Джек!» — сказал первый. «Мы думали, тебя не будет как минимум сутки». «Пора действовать. Почему вы еще здесь сидите?» «Не спеши. Надо разработать план», — сказал второй. «Мы не можем решить, как действовать». «Массовые погромы, вооруженные захваты территорий, казни!» Я думал над этим. Мне кажется, все просто. Захватываем точки, пытаем, ищем управленцев, убираем их. Затем захватываем территории. Где мы и откуда нападем в следующий раз, и мне узнать. но может и сработать». «Но надо еще многое продумать», — сказал Марк. «Может, и сработает», — тихо проговорил Франко, выпуская изо рта густой дым сигары. «Здесь недалеко есть магазинчик. У меня там некоторые закупаются оптом. Давайте начнем с него». «А дальше по ситуации. Обычно главы крупных банд не держат в секрете, где находятся. Просто при себе имеют небольшую армию». Наш фургон подъехал к круглосуточному продуктовому магазину. Мы наблюдали за ним уже около часа, и раз в минут десять оттуда выходил человек с бумажным свертком, без пакета с продуктами. Я не выдержал и выскочил за последним таким и не спеша пошел следом, не приближаясь, чтобы не привлечь внимания. Но через несколько минут он повернул в проулок. Заглянув туда и ожидая нападения, инстинктивно ударил парня в грудь, не сильно, и увидел, что у него в руке приготовленный нож, который однозначно предназначался мне. «На честных людей нападаешь?» — поинтересовался я. Но курьер опешил от неожиданности и не знал, что ответить. После еще одного удара металлическим кулаком в живот он упал на землю и долго лежал, не вставая. Обыскав все вокруг и даже в мусорном ящике, стоявшем здесь же, Я нигде не мог найти его бумажный сверток. «Где то, что ты нес?» «Я не понимаю, о чем вы!» — еле проговорил он. После удара ему не хватало воздуха, чтобы дышать, но потихоньку он приходил в себя. «Где сверток?» «Я думал, вы маньяк или грабитель, поэтому решил узнать, что вам надо!» «Где?» — повторил я и взял его за запястье. «Не понимаю, о чем вы говорите». Моя рука начала сжиматься. «Больно! Не надо!» Через минуту мы уже с ним слышали, как кость начала дробиться, и парень выкрикнул. «Вентиляция над контейнером! Вентиляция!» Подняв голову, я и правда увидел решетку в паре метров над землей. Одним сильным ударом в висок череп курьера Якутс был проломлен. И его дыхание практически сразу остановилась, а глаза закатились. Достав и развернув его посылку, я увидел белый порошок, уже расфасованный на дозы. «Пошли, это точно наркоточка, Якутс», сказал я в открытое боковое окно фургона и направился в нужное мне помещение, не дожидаясь, пока остальные выйдут. Это был обычный магазин, какие есть по несколько штук в каждом доме в бедных районах. И в отличие от супермаркетов, В них всегда можно было найти что-нибудь запрещенное. За прилавком стоял пожилой мужчина азиатской внешности, и когда я вошел, он произнес. йо добрый господин! Чего изволите?» За мной забежали люди в Вуду в черных масках и с автоматами, а следом не спеша зашел и Марк. Старик нажал на кнопку под прилавком, а затем выхватил дробовик старого образца и начал его поднимать, чтобы стрельнуть кому-то из нас в грудь но мой 50-й калибр быстро сделал в его голове дыру. В эту минуту прямо перед нами открылась часть стены, и оттуда начали выбегать люди, но раздались автоматные выстрелы чернокожих парней, большинство врагов было убито, хотя некоторые встали на колени и подняли руки вверх. В магазине закрыли металлическую дверь, которая скрывала и защищала витрины от вандалов, когда хозяин мог отлучиться. Теперь никто с улицы не мог увидеть нас. Вдоль прилавка были выстроены пленные, а мы спустились вниз по лестнице, оказавшейся за стеной. Несколько больших помещений. Еще здесь сидели люди, которые, наверное, были рабами. Они выглядели ужасно и занимались фасовкой товара. У них был надсмотрщик с пистолетом, но увидев десяток человек в полной амуниции, он сразу встал на колени. Мы прошли мимо, забрав его оружие и связав руки пластиковой веревкой. Дальше. Шел офис с огромными стеклами. Я вошел первым, и полный человек, сидящий за столом, направил на меня оружие. Все за моей спиной напряженно замерли, а он проговорил. «Что вам надо здесь? Вы знаете, с кем связываетесь?» Каждое слово он выплевывал с явным высокомерием, привыкший общаться с теми, кто его боится. Я медленно поднял руку, в которой не было оружия, и сбросил капюшон. Теперь лицо мужчины стало выражать страх, и пока он растерянно пялился на меня, прогремел выстрел, и я попал прямо в рукоятку его пистолета. В сторону полетело два пальца, а оружие тяжело рухнуло на стол. «Вопросы будем задавать мы, а не ты. Хорошо?» прозвучал мой спокойный голос. Я вышел из комнаты, не дожидаясь ответа, и сел на стул продавца. Нижняя часть шлема отодвинулась, и я затянулся только что под куренной сигаретой. Мимо меня пронесли аппарат для пыток, металлическую коробку с проводами. Затем из соседних помещений послышались разговоры, крики и плач. Через 15 минут я зашел в комнату, когда услышал, что там уже никто не разговаривает, и увидел, что стол перевернули, и тот валялся в углу. А по центру сидел парень, с которого стащили штаны, обувь и носки. Его ноги находились в воде, Пиджак и рубашка расстегнуты. Аппарат уже почти сложили. Он все рассказал? Да, у нас есть нужная информация. Развяжите ему руки. Один из солдат подошел и армейским ножом разрезал веревку, стягивающую пленному запястье. Я, оглянувшись, снял со стены короткий меч, который, наверное, висел там как сувенир, и протянул его хозяину данного предприятия. Тот глянул на меня с ужасом и проговорил. «Нет, я и не хочу, не буду!» Чуть ли не плача окончил он фразу. «Жаль». Быстрым движением я выстрелил ему в голову. Стул упал назад вместе с человеком. Бросив меч ему на грудь, я вышел прочь из комнаты. У входа уже стоял Франко со своими людьми. «Забирай их товар отсюда. Твои. Все на местах?» Да, мы готовы. Хорошо, созвонимся. Наш подпыточный указал, где их главы. Три частных дома на первом этаже. В самом большом жил заместитель Джамиби, а в двух поменьше его ближайшие помощники. Но сейчас все находились в том особняке, что побольше. У этих парней были свои собственные дома даже на первом этаже города. Наверное, Невероятно дорогое удовольствие. На самом деле, никогда не видел здесь частный сектор. В то время, пока мы узнавали информацию, люди Франко затаились у всех ближайших точек Якутс, которые мы смогли найти. Из двери магазина вышел Марк и направился к фургону. «Пошли, Джек, собираемся!» «Адрес есть, все готовы!» Нам надо было проехать ближе к ночному городу, к внутренней окраине, как ее называли. И как только мы начали движение, тут же откуда-то заиграла полицейская сирена. «Всем не двигаться и оставаться на местах!» — проговорил механический голос. «Ни единого шороха!» — быстро сказал водитель и закрыл тонированное окно между салоном и нами. Я наблюдал, как сверху спустился дрон с ярким фонариком, светившим салон. Прошло сканирование водителя, который предусмотрительно снял респиратор перед этим. «Снять индивидуальные средства защиты с лица», произнес оператор машины, обращаясь уже ко второму человеку, сидевшему на пассажирском сиденье. И когда его условия были выполнены, и он закончил поиск людей по базе преступников, который его не удовлетворил, то продолжил. «Этот фургон зарегистрирован как доставочный в другой части города. Прошу, немедленно вернитесь в разрешенную для вас часть города, иначе нам придется принять соответствующие меры». «Да, конечно! Уже возвращаемся!» выкрикнул водитель в приоткрытое боковое окно. Дрон дважды облетел фургон по кругу на разной высоте, пытаясь найти что-нибудь подозрительное, и вернулся к кабине. «Выйдите и предъявите документы, пожалуйста!» Оператор летающей машины почему-то передумал и решил проверить все тщательней. «Секунду! Сейчас я только их достану!» Из кузова бесшумно приоткрыв заднюю дверь, выпрыгнул Марк показал нам палец, чтобы мы соблюдали тишину, и медленно вдоль кузова машины прокрался вперед, оказавшись сбоку от кабины. «Предъявите права!» требовательно произнес механический голос, и оружие дрона опустилось в сторону кабины, готовое в любой момент произвести выстрел. «Я выхожу!» Напряженный парень открыл дверь кабины и начал вылезать, медленно доставая автомат из-под сиденья автомобиля но совершенно не понимая, что ему делать. Дрон резко взлетел вверх и развернулся, заметив неопознанные движения с обратной стороны от себя, но выстрелить так и не успел. Раздался громкий грохот. Винчестер Марка, затаившегося за машиной, ударил электродробью. Куча дробинок, связанных тонкой крепкой проволокой, и все это под огромным напряжением. Дорогие, но эффективные патроны против робототехники. Добив корпоративную машину из автомата под звуки заедающей сирены, солдаты Вуду побыстрее прыгнули в машину, и фургон быстро тронулся, пытаясь как можно скорее отдалиться от места происшествия. Через пять минут мы влились в огромный поток автотрафика, вечные пробки игул клаксонов, а над нашими головами то и дело проносились магнитные поезда громко шумя. По мере приближения к центру на улицах было видно все больше и больше людей. На самом деле, центр — не совсем привычное всем понимание. Так называли место между наружной окраиной города и ночным городом — окружность. На улицах все в большем количестве появлялись наркоманы, сидевшие вдоль дорог. На углах домов стояли барыги. Местами в проулках виднелись картонные дома бомжей. Я жил приблизительно в таком же районе, но не на территории Якутс, а у Железных Голов, на другой стороне города на улицы выглядели так же омерзительно и пахли не лучше. Где-то высоко над головой прозвучал звук сирен. «Скорая помощь», — подумалось мне. Квадролеты работали только с теми, у кого очень дорогая страховка. Я не знал, люблю ли я город, прожив здесь всю жизнь. Но когда выглядывал из кузова фургона через небольшое окошко между водителем и пассажиром, окружающая обстановка оставляла желать только лучшего. Если там, на поле боя, во время битвы была музыка из ада, то это, наверное, сам филиал ада, а мы еще и способствуем этому ужасу, как и почти все, кто здесь живет. «Приехали! Разгружаемся!» — раздался голос водителя, прервав мои размышления. Выйдя из машины, я огляделся и, не сразу сообразив, в чем дело, произнес. «А где частные дома?» Мы остановились в квартале от них сказал, выходя за мной Марк. «Но там тоже высотки», все еще понимающе продолжал я. «А ты чего ожидал от первого этажа города? Частный сектор? Ты же здесь живешь, никогда не слышал о таком». «О каком таком?» «Джек, дома стоят на крышах. Почти на всех крышах есть дома». «Не только в ночном городе эта территория востребована. Сейчас?» Мы поднимемся на соседний от нашей цели дом и переправимся куда надо уже оттуда». Мы подошли к нужному нам подъезду, и так как это было что-то типа элитного дома, то на входе стоял домофон. Достав из рюкзака небольшой прибор размером с компьютерную клавиатуру, солдат Вуду поприжимал ее к разным частям двери, скрыл коробку с кодовым замком, и через 10 секунд из домофона раздался негромкий писк, сообщающий об открытии двери. Магнитный замок размагнитился. Забежав в дом, мы увидели парочку охранников. Те недоуменно смотрели на нас из своей будки, и быстрее, чем они смогли сообразить, что происходит, на них направили оружие, беспрепятственно связали, заклеили рты скотчем и уложили на пол их коморки так, чтобы жильцам дома, проходящим мимо, нельзя было их разглядеть. Сами же мы зашли в грузовой лифт и отправились на самый верхний этаж. Нас было всего человек 15 с парой ящиков оборудования. К моему удивлению, всего через три минуты мы вышли на крышу прямо из лифта. Здесь был совершенно чистый воздух. Иногда он начинал пованивать, но свежий ветерок быстро выветривал эти неприятные запахи. Все сняли свои респираторы. Мы были как будто бы не в городе. Повсюду росли деревья, и в ночном сумраке виднелись очертания газонов. Дома на крышах. «Я всю жизнь провел внизу и никогда не думал о том, что здесь что-то может быть. Если даже первый этаж способен меня так удивлять, что же интересно там, выше?» Выйдя из лифта, мы никого не встретили, кроме проходившего мимо пожилого сторожа, и, увидев нас, он присел от удивления на небольшой заборчик. К нему тут же подбежала пара солдат и начала задавать вопросы, как он себя чувствует, не схватило ли сердце у него. Успокоив старика, сказав, что все хорошо и ему ничего не сделают, начали допрос по существу. Есть ли охрана? Чьи дома стоят? Чего или кого стоит опасаться? Затем связали сторожа и аккуратно разместили за помещением, в котором располагался лифт. Расклад такой. На этой крыше было с десяток домов. По этой причине здесь нет какой-то централизованной охраны. Ведь все хозяева друг друга недолюбливают и никак не могут договориться. Здесь жили юрист, полковник полиции, хирург. В общем, все состояли на службе у корпораций. Беспрепятственно обойдя дома и связав еще пару ночных сторожей, мы подошли к краю крыши. Я никогда не боялся высоты, но всегда боялся, что сам спрыгну вниз. Немного же тогда от меня останется. Пока мои союзники или подчиненные, определенности еще не было размещали какое-то оборудование, я всматривался в тени на крыше, что была через пропасть от нас, и видел множество силуэтов людей, которые не спеша патрулировали территорию. «Там, кажется, только один дом, да?» Марк глянул на меня, потом в ту сторону, в которую я смотрел, взял бинокль с ночным зрением и произнес. «Да, один. До рассвета у нас несколько часов. Надо спешить». Затем он достал рацию и сказал в нее. «Франка, начинайте! Мы ждем 20 минут и тоже стартуем!» В ящиках было специальное оборудование. Закрепленное на нашей стороне, оно выстрелило в сторону крыши напротив. Первые солдаты легли на специальные пластиковые места, и электрический мотор понес их вперед. Пока они занимали там точку высадки, оборудование по очереди таскало солдат на соседнюю крышу. За это время я заметил, что ряды вражеской армии заметно поредели. Они уехали на вызовы о нападениях на свои точки. Одним из последних для переправки лег я, и если профессионалы лежа целились вперед, чтобы можно было в любой момент начать стрельбу, я крепко схватился руками за края площадки и посмотрел вниз. Сердце замерло. Главное не упасть. И тут началась стрельба. Моя площадка подъехала вплотную к дому, который нам нужен был. «Как слезать-то?» Я схватился руками за край крыши и подтянулся вперед, затем привстал на коленях, но после того, как я пополз вперед, площадка выскочила и отъехала на пару метров назад. «Черт, что происходит?» Я повис на руках, держась за край, подтянулся, закинул ногу и залез целиком, лежа, чтобы в меня случайно не попали но и пытаясь отдышаться. Наши солдаты установили какие-то передвижные баррикады и засели за них. Я увидел, как в нашу сторону полетела граната, но ее сбили прямо в полете. Действительно, здесь были только профессионалы. Ко мне, полусогнувшись, подошел Марк. «Пошли со мной», — шепотом проговорил он, пока не было выстрелов. Так как солдат с обеих сторон было ограниченное количество, бой не шел беспрерывно. Враг наверняка уже вызвал подмогу, и нам надо было действовать быстро. Марк всучил мне две гранаты, которые я убрал в карманы плаща. «Куда?» — прошептал я. «Пошли!» — просто повторил он, и, свесившись вдоль дома, быстро пополз на одних руках по периметру. «Черт!» Все, что я смог, выдавить из динамика. Взглянув вниз, я не был верующим, но если бы знал молитвы, то начал бы молиться. Так, лег на живот и потихоньку назад. Сначала, свешивая ноги, сердце опять начало пытаться выпрыгнуть из груди. Теперь опустим вниз тело и поползли. Быстро. Скоро я почти нагнал Марка, а аугментации крепко фиксировали меня. Мы обошли вражеские баррикады и собрались выбираться, когда над моей головой с крыши выглянул человек. Он увидел нас и начал было вскидывать автомат но слишком медленно. Сильным пинком металлической ноги в бетонную стену я выбил себе ступеньку, совсем небольшую. Краем носочка встал туда, и этого хватило, чтобы я мог беспрепятственно освободить одну руку и, выхватив револьвер, произвести выстрел. Мы с Марком просто висели и ждали, что будет дальше. Но больше никто не появился. Скорее всего, этот человек следил за периметром, чтобы не прилетели квадралеты или вертолеты какие-нибудь. Я убрал револьвер в кобуру и медленно подтянулся на руках, так что пол моей головы выглядывало из-за края крыши. «Здесь никого», — шепотом сказал я, вылезая. Мы оказались в лесу, настоящей роще. Если честно, и не помню, видел ли хоть раз в жизни сразу так много деревьев. Бывало, в торговом центре парочка стояла, но не столько. Вдалеке возобновилась стрельба. Мы обошли дом, окна уже были заколочены. Но нам было не до того. Впереди мы увидели вражеских солдат. Они никак не ожидали нападения со спины. Как бы это ни было смешно, но якудзы уже второй раз наступают на одни и те же грабли, хотя в совершенно разных условиях. Там собралось человек сорок за декоративной каменной стеной. Марк взял в руки две гранаты и жестом головы указал на мои карманы, чтобы я сделал то же самое. Три, два, один. Он произнес одними губами, беззвучно. Взрывное смертоносное оружие оказалось среди неприятелей, и те, в свою очередь, даже не успели отреагировать. Я спрятался за угол дома, а Марк — за дерево, и мы начали вести стрельбу по оставшимся, но оглушенным противникам. Расстояние было совсем небольшим, и каждый выстрел моего пистолета и автомата Марка оставляли труп. Через 30 секунд шесть человек стояло на коленях с поднятыми руками. Марк подал знак нашим солдатам, и они сменили дислокацию, оказавшись рядом с нами. Связали пленных и кинули их за каменный забор, чтобы те случайно не пострадали, когда начнется новая перестрелка. Тут зазвучал голос разносимый из портативного громкоговорителя. «Дорогие жильцы этого дома! Просьба покинуть свое убежище!» Или мы просто сожжем вас и всех ваших сожителей? У вас есть десять секунд!» Солдат уставился на часы, вслух произнося. «Десять! Девять! Восемь! Семь! Шесть!» Дверь медленно открылась, и оттуда с поднятыми руками начали выходить женщины, дети и якудза, человек десять. Мы отделили визуально опасных людей от неопасных и первую категорию посадили в стороне, предварительно разоружив их всех. К нашему удивлению, мы даже у женщин нашли пистолеты и ножи. Из шеренги второй категории вышел пожилой мужчина и начал разговор. «Я так понимаю, вы не знаете, с кем связались?» «Да вроде бы знаем», — сказал я. На моей голове не было капюшона, и он сразу увидел мою маску. «Ты? Ты просто тянешь время до своей кончины! Текео убьет тебя! Его рука непоколебима, как и его дух!» Очень высокомерно звучали его речи, и, кажется, он был убежден в их правдивости. «Ой, а ты случайно не подскажешь мне, кто это?» — поинтересовался я у старика. «Ты даже не знаешь того, кто отделит твою металлическую голову от тела?» Старик сухо рассмеялся. «Это глава электросамураев. Это тот, кто правит нами, и ты убил его непутевого племянника». «Прости, прости», — сарказмом произнес я. «А ты, наверное, здесь главный». «Да», — немного приподняв подбородок вверх, надменно ответил мой собеседник. Металлический кулак врезался ему в живот. Гордо стоявший человек упал на колени и попытался вздохнуть. Это далось ему с колоссальным трудом. Другие якудзы попробовали что-то сделать, но их пыл был быстро остужен оружием, направленным в лица. И все, чего они добились, — это пара пинков за разговорчики в строю. «Ты старый слеп», — сказал я. «Вы пришли с войной ко мне, а не я к вам». «Вы виноваты во всем, что здесь происходит. И конкретно ваш... Как его ты там сказал? Такакэ?» «Тэкео!» Через силу задыхаясь, поправил старый якудза, стоя на коленях и смотря на меня из-под лобья. Я подошел к старику, снял с его пояса короткий меч, достал из ножен и протянул обратно со словами. «Не хотите воспользоваться?» «Кто ты такой, чтобы мне, благородному самураю и якудзе, такое предлагать? Ты никто. Просто лепесток на сакуре, который сорвет и унесет обычный ветерок. Для тебя даже не нужна буря». «Ну, я только предложил. Нет, так нет. Есть у кого-нибудь веревка?» Один из солдат протянул мне тонкий металлический трос. Я быстро связал петлю на нем. Металл не был таким эластичным, и пришлось приложить немного усилий. А затем, обойдя вражеского лидера, я накинул петлю ему на шею и затянул. «Что ты творишь?» — последнее, что прокричал старик. Я потащил его по земле, а он дергал ногами и руками, пытаясь уцепиться хоть за что-нибудь. Пройдя на задний двор, я остановился и опешил. Здесь текла речушка, такая небольшая, узенькая. Река на крыше. Сколько же это может стоить? Хотя относительно того, что мы здесь видели, может, и недорого. Я перешел один из нескольких совсем маленьких мостиков, а своего сопротивляющегося японского друга протащил прямо по воде. Он все пытался выбраться из петли, но ему никак не удавалось. Я бросил его на землю и стал разглядывать дерево с розовыми цветами. Цветет, а сейчас совсем же не сезон. Возможно, оно все время цветет. Услышав шум за спиной, я повернулся и поймал рукой лезвие катаны, непонятно откуда взявшейся. «Поцарапало металл, наверное», — подумалось мне. Резко дернул оружие соперника на себя. Оно выскочило у него из рук и улетело куда-то за мою спину. А Якудза от неожиданности рухнул лицом в землю. Я снова схватился за металлический трос и полез на дерево слыша снизу угрозы и оскорбления в свой адрес и в адрес моих детей и родителей. Добравшись до ветки повыше, я перекинул через нее веревку и, держась за край, спрыгнул вниз. Слишком быстро я спустился, слишком много весил, так что у казненного сразу сломалась шея. Привязал веревку к торчащему снизу суку. Будет посланием. Вернувшись, я увидел, что люди Марка уже обчистили дом, и рядом лежала пара сумок. Захваченные люди, те, кто не якудза, вы свободны. Можете идти в дом, вам никто ничего не сделает. А вот те, кто якудза, я дам вам выбор, чтобы показать свое великодушие. Вы поклянетесь честью, семьями и тем, чем еще дорожите поклянетесь, что никогда больше не будете угрожать мне, моим людям и моим друзьям и никогда не поднимете оружие против нас. Станете посланниками, рассказав о том, что здесь случилось. Как вам условия? Делая такое предложение, я понимал, что часть из них может и просто сбежать, на это не имело особого значения. А какой второй вариант? Спросил из толпы молодой парень, чье тело покрывали многочисленные татуировки. Я пальцем указал на дерево в отдалении, на котором медленно раскачивался их бывший предводитель ну или начальник, не знаю, кем именно они его считали. В итоге всего три человека присоединились к своему главарю медленно раскачиваться на ветру. Остальных мы оставили связанными, все равно скоро придут их друзья и освободят, ну или это сделают женщины, хотя я совершенно не был уверен, что этот Текео хоть кого-то оставит в живых после того, как получит послание, но, возможно, им позволят совершить их ритуальное самоубийство. «Все лучше, чем болтаться на дереве». Я обернулся последний раз и увидел, как подул сильный ветер, и листья с дерева полетели вниз. Очень много листьев, которые на секунды почти полностью скрыли ветки с мертвыми людьми».